22. Найти подходящую сушилку для салата оказалось сложнее, чем думала Аннабель. Интернет-магазины предлагали самые разные изделия. Из пластмассы и нержавейки, приводимые в действие ручками, шнурками и рычагами. Наконец, было одно стильное швейцарское устройство с храповым рычагом. Сравнив цены и функциональность, почитав отзывы пользователей, Анабель остановила свой выбор на той сушилке, которая показалась ей достаточно прочной и недорогой. Это был разумный выбор, но у нее осталось чувство какой-то смутной неудовлетворенности. Она посмотрела на часы. Уже пора было возвращаться к работе, но, с другой стороны, обеденный перерыв у нее сегодня был коротким. Она толком не поела, потому что не имела возможности приготовить себе здоровой пищи, хотя теперь-то она у нее будет. и, задумавшись обо всем этом, она неожиданно для себя оказалась на сайте ebay. «Только пять минут», — подумала Аннабель, — «всего пять минуточек». Что заставляет человека хотеть так много? Откуда у вещей такая колдовская власть над ним, и есть ли предел желанию большего? Книги хорошо знакомы с подобными вопросами. Они составляют генетический код древнейших человеческих историй, повествующих на наших страницах о ревнивых богах и их садах, говорящих змеях и соблазнительных сладких яблоках. Взять, к примеру, это яблоко, предмет, существовавший отдельно от Евы, своей ужасной магией, завлекший ее в себя – или себя в нее, что привело их обоих к утрате себя в этом слиянии. Но в чем заключалась волшебная сила очарования? В сладкой мякоти розово-красного плода или в раздвоенном языке змея, который так аппетитно о нем рассказал? И не было ли яблоко точно так же обмануто? А сама эта история? Являются ли слова проводником, по которому распространяется наше желание? Или они не более, чем задняя мысль, довесок, попытка вашего разума оправдать невербальный зуд, который его предвосхищает. А взять проблемную тему большего. Для большинства людей на протяжении всей истории даже не было такой опции больше. Их целью было достаточно. И этого им по определению было достаточно. Промышленная революция изменила положение дел, и к началу 1900-х годов американские фабрики выпускали больше товаров, чем когда бы то ни было, а рекламная индустрия, получившая незадолго до этого новые возможности, использовала свой двусмысленный язык, чтобы превратить граждан в потребителей. Но даже когда эта новая экономика переживала период рассвета, Стоило появиться признаком замедления роста, как те же самые вопросы начали терзать умы американских промышленников. Что заставляет человека хотеть так много? И есть ли предел желанию большего? Иначе говоря, существует ли точка насыщения, при которой американскому потребителю станет достаточно, и рынок постигнет крах? Тогдашний министр торговли Герберт Гувер получил от президента Кулледжа поручение найти ответы на эти вопросы. И в 1929 году президентский комитет по последним экономическим изменениям опубликовал радостное заключение. Исследование убедительно доказало то, что долгое время считалось теоретически верным. «Потребности почти ненасытны». Удовлетворение одного желания открывает дорогу другому. Вывод состоит в том, что в экономическом отношении перед нами открыто безграничное поле. Существуют новые потребности, которые будут бесконечно уступать место более новым потребностям, как только они будут удовлетворены. На eBay не было недостатка в снежных шарах. Там имелись шары самых разных цветов, тематика, ценового диапазона, и Аннабель была очарована их огромным разнообразием. Люди проявили такую изобретательность, сначала придумав снежные шары, а потом создав так много их разновидностей. У нее были и другие коллекции. Старинные игрушки, книги, бутылки и открытки. Каждая со своей историей. Она не собиралась начинать собирать еще и снежные шары. Но ведь та маленькая черепашка, которую она купила в благотворительном магазине, так ее утешала. Она стояла у подставки главного монитора, и всякий раз, когда нобель начинала уставать от новостей, она брала снежный шар, переворачивала его и смотрела, как кружатся и оседают радужные искорки. Внутри стеклянного шара не было никаких новостей и никогда ничего не менялось. Там мир оставался точно таким же, каким раньше, и это ее успокаивало. Конечно, жаль черепашонка, который оказался в ловушке и плавает в своем шаре в полном одиночестве. И грустно, что черепаха-мать, наблюдающая за происходящим со стороны, не может до него дотянуться. Но все-таки... Они видят друг друга через стекло, и каким-то непонятным образом из этой мысли родилась другая. Возможно, этим двум черепашкам нужен друг. Первое, что она купила на eBay, музыкальный шар с изображением Ноева ковчега. На крыше ковчега, внутри шара, сидели пары медведей, оленей, жирафов и голубей. А снаружи, на основании, в пластмассовых волнах плескались дельфины, черепахи и рыбы. Музыка была из «Доктора Дулитла, одного из любимых фильмов детства «Аннабель». Когда Бенни был еще маленьким, она купила видеокассету с этим фильмом на дворовой распродаже. И они смотрели ее лежа на полу и вместе пели «Поговори с животными». Бенни был уверен, что когда вырастет, тоже сможет разговаривать с животными, и они долго обсуждали, какой язык ему следует выучить в первую очередь. Язык кенгуру или бегемотов? Орангутангов или блох? «Лучше, пожалуй, начать с языка скунсов», — сказал тогда Бенни, «чтобы он мог бы вежливо поговорить со скунсом и попросить его уйти, если он появится в переулке». Аннабель вспомнила, с каким восторгом она слушала его рассуждения, и поэтому, увидев музыкальный ковчег на eBay, она сделала на него ставку. С тех пор глобусы стали быстро размножаться. Был один с очаровательным шотландским терьером, потом винтажный с красивой балериной, зашнуровывающей туфельку. а еще один исторический, посвященный настоящему затонувшему пиратскому кораблю Уайда с крошечными золотыми дублонами, которые плавали в воде. Аннабель сосредоточилась на сказочных мотивах, поставив перед собой задачу искать такие, которые были бы не слишком диснеевскими. У нее появилась одна Рапунцель и одна Белоснежка, и вот теперь она торговалась за чудесную парочку Гензеля и Гретель. Ставка уже поднялась до 27,45 доллара. Дороговато, но братик и сестричка, которые держались за руки и смотрели на пряничный домик, были неотразимы. А если присмотреться повнимательней, то можно было бы даже увидеть ведьму, выглядывающую из сахарного окна. Она посмотрела на время. Было 3:52. Аукцион заканчивался через восемь минут, и ее ставка была все еще самой высокой. 3.53. Эти последние несколько минут самые важные. На последних секундах ставку иногда перебивают аукционные снайперы. Аннабель уже упустила так несколько вещей. 3.55. Пока что ее ставка самая высокая. Она установила максимум в тридцать пять долларов, но потихоньку начинала трусить. «Может быть, маловато?» Она набрала сорок долларов, и как только нажала Enter, раздался звонок в дверь. «Вот досада. Это, наверное, негодный. Принес письмо от миссис Вонг. Интересно, что ей нужно. Когда Кенджи был жив, старушка иногда приносила гостинцы». то длинную белую редьку дайкон с грядки, то пучок китайской листовой горчицы, то рыбью голову. Она работала на перерабатывающем заводе, разделывала рыбу и приносила домой головы, а Кенджи их готовил. Солил их и жарил на гриле или готовил суп из рыбных голов, отделяя глазные яблоки или мякоть со щек этими своими палочками для еды. Он говорил, что головы... Это самое вкусное. После смерти Кенджи миссис Вонг перестала приносить гостинцы. В дверь снова позвонили. Аннабель подняла свою ставку до сорока пяти долларов, а потом подошла к окну и, перегнувшись через стопку газет, отодвинулась занавеску. Негодный стоял на парадном крыльце с конвертом в руке. «Эй, Мизоу!» — позвал он, колотя в дверь. «Откройте!» Она отпустила занавеску. Заметил ли он ее? Она услышала какой-то скребущий звук. Негодный пытался просунуть конверт под дверь, но они давно не пользовались парадной дверью. В фойе скопилось так много вещей, что ее было трудно открыть. Аннабель слышала, как он выругался, а затем позвонил в звонок в третий раз. «Я знаю, что вы дома, Мизоу. Я слышу ваше радио». «Послушайте, я оставляю это письмо от мамы на крыльце. Прочитайте его и почту из своего почтового ящика заберите. У вас там счета накапливаются, а то вам электричество отключат». Стоя за закрытой занавеской, Аннабель слушала, как он спускается по ступенькам. «Как много шума от такого маленького мужчины!» Хотя насчет почтового ящика он прав. Иногда она оставляла там важную почту, чтобы хотя бы знать, где ее искать. Аннабель вернулась к компьютеру, набрала 50 долларов и откинулась на спинку стула, чувствуя облегчение. Теперь уж наверняка, если ее максимум не перебьют, она выиграет. 3.59. Осталось меньше минуты. Анабель начала обратный отсчет. Когда оставалось всего 20 секунд, ставка подскочила до 32 долларов 45 центов. А потом еще подскочила и еще. Ни один, а два снайпера торговались за ее Гензеля и Гретель. Затаив дыхание и скрестив пальцы, она считала. Пять, четыре, три, два. «Поздравляем, вы выиграли», — появилось на экране сообщение. А рядом выигрышная ставка 49 долларов 45 центов. Анабель торжествующе откинулась на спинку стула. Как приятно побеждать!